Глава двадцатая. Тишина, повисшая после его упс, длится ровно столько, сколько нужно моему мозгу, чтобы обработать произошедшее. А потом во мне взрывается атомная бомба из ярости, страха и чувства вины. Верни ее! Мой крик оглушает даже меня саму. Я обрываюсь на Демьяна за бифейомагией. и о приличиях, просто пытаясь вцепиться ему в горло. Немедленно, сию секунду, что ты наделал? Он легко уворачивается, как будто мои попытки его догнать не более, чем детская игра. Это невозможно. Разводит он руками, продолжая отступать в мою спальню. Его спокойствие доводит меня до белого коленя. Желание озвучено, сделка заключена. Я лишь исполнил ее. Какая сделка! Я взмахиваю рукой и с книжной полки с грохотом слетает стопка романов, разлетаясь веером у его ног. Она у тебя ничего не просила. Снова взмахиваю рукой и швыряю в Демьяна с густых молний, а этот засранец опять уворачивается. Но я на этом не останавливаюсь. В ход идет все, что попадается под руку. А разве нужно просить? Парирует он, уклоняясь от летящей в него вазы. Достаточно сильно хотеть. Вслух. В момент эмоционального всплеска. Это классика, милая. Я останавливаюсь посреди спальни, и вся моя накопленная магия вырывается наружу. Воздух трещит от энергии, мои ладони освещают комнату багровым светом. Я швыряюсь в Демьян от сгусток чистой силы, но он просто делает ленивый взмах рукой, И заклинание растворяется в воздухе с шипением, как капля воды на раскаленной сковороде. Перенеси нас к ней, требую я, разряжая очередной заряд. Сейчас же я приказываю тебе. Ты хочешь нарушить еще и мою сделку? Он приподнимает бровь, уворачиваясь от молнии, которая оставляет черную полосу на обоих. Дорогое удовольствие для нас обоих. Мы продолжаем этот безумный танец по квартире. Я мечу в него заклинаниями, он их парирует или уворачивается. Летят подушки со стола, падает моя коллекция ароматических свечей, аварийно мигает свет, я вся дрожу от бессильной ярости и леденящего духу, страха за Катю. Где она? Что с ней? В конце концов, Демьян меня просто ловит, не магией, а чистой физической силой. Он делает стремительный рывок, хватает меня за запястье, и через мгновение я уже лежу на своей же кровати, прижатая к матрасу и его телом. Он держит мои руки над головой, а его ноги обездвиживают мои. «Успокойся». Его голос звучит прямо у моего уха, низко и властно. «И перестань метать в меня молнии и предметы интерьера. Ты устраиваешь погром». Я тяжело дышу, пытаясь вырваться, но его хватка стальная. И только сейчас я осматриваю комнату: картина маслом, перевернутый стул, разбросанные книги, обугленные пятна на полу и стенах, осколки моей любимой вазы. Черт! Даже с магией такой хаос я буду убирать половину дня. Я прекращаю сопротивление, и все мое тело обмякает от осознания масштабов катастрофы. Не только в комнате, но и в жизни. Объясни, выдыхаю я, и мой голос звучит сдавленно и устало. Что ты наделал, Демьян? Он слегка ослабляет хватку, но не отпускает меня. Я исполнил ее желание, говорит он, как будто это самое очевидное дело в мире. Она хотела настоящей любви, такой, где ее не предадут. где партнер физически не способен на измену. И я просто предоставил ей шанс это получить. Я замираю, и ледяная волна страха смывает последние остатки ярости. «Где она?» — тихо спрашиваю я. «Хоть в нашем мире?» «Есть одно местечко...» — он произносит это слово с легкой усмешкой. «Там все ее хотелки могут сбыться. Но ей придется очень постараться. Судя по всему, у нее тот еще случай отчаянный. Рассказывай все, что знаешь. Требую я, пытаясь сохранить остатки самообладания. Отпусти меня. Мы лежим, муж. Слишком пикантной позе для подобных разговоров. Надо заканчивать это. Демьян смотрит на меня, и в его глазах снова появляется хищный блеск. Но через секунду он вздыхает. И поднимается, позволяя мне сесть. Я тут же отползаю к изголовью кровати, обхватываю колени руками и смотрю на него, ожидая. Есть один, скажем так, джентльмен, начинает Демьян, принимая вид лектора. Обратень обитает на Вусюганских болотах. Довольно замкнутая личность. У меня в груди все сжимается. Во Сюганские болоты? Ты же на другом конце страны, и это одно из самых гибких с точки зрения магии мест. Почему там? спрашиваю я. Потому что ему, как и многим другим, нельзя оттуда. Пожимает плечами Демьян. Проклятие самих болот. Войти легко, а вот чтобы вернуться, нужно выполнить определенные условия. Мы с тобой туда не попадем. А если попадем, то обратная дорога для нас будет закрыта. Но если твоя подруга... Демьян хмыкает и искалит по мне взглядом, явно отвлекаясь от разговора. Заряжаю очередную молнию и злобно смотрю на чёрта. Так о чём я? Ах да, если она проявит характер, если сумеет растопить сердце обратно, то получит всё, что заказывала. А верного, преданного волка одиночку. который будет носить ее на руках. Шанс я ей дал. Дальше все зависит только от нее. Я сижу не в силах вымолвить ни слова. Моя подруга, городская девчонка, которая боится пауков и мокрых от дождя волос, сейчас одна на гиблых болотах с каким-то оборотнем. А что будет с ней, если она не справится? С трудом выдавливаю я. Демьян разводит руками, и в его жесте вся философия преисподней. Ее желание прозвучало четко и вполне соответствует проклятию. Я просто машинально отправил ее по адресу. Это выше меня. Я не мог этого не сделать. Правило. Еще скажи, что и это было предопределено. Срывается у меня с губ горький сарказм. И он кивает. Серьезно так. Смотрит мне прямо в глаза. Я искренне верю, что да, что мы с тобой, Лика, и все, кто нас окружает, Тейя, Артур и теперь твоя Катя, мы и есть то самое поколение, поколение, которому суждено изменить этот мир, вернуть древние законы, сломать барьеры, примирить людей и сверхъестественных существ. Он делает паузу. давая мне впитать его слова, что за бред он несет, а он продолжает его нести. Магическая искра, пусть и крошечная, есть в каждом живом существе, в каждом. Это значит, что границы лишь иллюзия. Любой, абсолютно любой человек при желании и правильных условиях может стать магом, ведьмой, оборотнем, кем пожелает. Наша встреча. Исчезновение твоей подруги — это не случайность. Это часть чего-то большего. Я сижу и смотрю на Демьяна, не веря своим ушам. Этот вечный ухмыляющийся чёрт только что произнёс речь, достойную лидера какого-нибудь магического сопротивления. В его голосе не было насмешки, была уверенность, почти фанатичная вера и самая ужасная. что где-то в глубине души, сквозь страх закатью и хаос в квартире, его слова находят во мне отклик, словно давно забытая струна, до которой кто-то дотронулся. Но я не могу этого показать не сейчас. Ты сумасшедший, тихо говорю я, отводя взгляд. Возможно. Он снова ухмыляется, и маска привычного шута возвращается на место. но скучно точно не будет. А теперь, раз уж мы заговорили о большем, может вернемся к нашему прерванному занятию. Пока твоя подруга завоевывает сердце дикого зверя, мы дома совершенно одни.